Царевна лягушка. В некотором царстве, в некотором государстве жил да был царь с царицей. У них было три сына. Все молодые, холостые, удальцы такие, что ни в сказке сказать, ни пером написать. Младшего звали Иван-царевич. Говорит им царь таково слово — «Дети мои милые, возьмите себе по стрелке, натяните тугие луки и пустите в разные стороны. На чей двор стрела упадет, там и сватайтесь». Пустил стрелу старший брат, упала она на боярский двор, прямо против девичьего терема. Пустил средний брат, полетела стрела к купцу на двор, и остановилась у красного крыльца, а на том крыльце стояла душа девица, дочь купеческая. Пустил младший брат, попала стрела в грязное болото и подхватила ее лягушка-квакушка. Говорит Иван-царевич, «Как мне за себя квакушу взять? Квакуша не ровня мне?» «Бери». — отвечает ему царь, — знать, судьба твоя такова. Вот поженились царевичи. Старший на боярышне, средний на купеческой дочери, а Иван-царевич на лягуши-квакуши. Призывает их царь и приказывает. — Чтобы жены ваши испекли мне к завтраму по мягкому белому хлебу. Воротился Иван-царевич, в свои палаты не невесел, Ниже плеч буйну голову повесил. «Клак, «Клак! иван царевич А что так крученен стал?» — спрашивает его лягуша. «Аль услышал от отца своего слова неприятное?» «Как мне не кручениться? Государь мой батюшка приказал тебе к завтраму Изготовить мягкий белый хлеб». Не то и царевич. Ложись к спать, почивать. Утро-вечера мудренее. Уложила царевича спать, да сбросила с себя лягушачью кожу. И обернулась душой девицы Василисой премудрой. Вышла на красное крыльцо, И закричала громким голосом. Мамки, няньки, собирайтесь, снаряжайтесь. Приготовьте мягкий белый хлеб, Каков кушала я у родного моего батюшки. Наутро проснулся Иван-царевич. У квакуши белый хлеб давно готов. И такой славный, что не вздумать, не взгадать только в сказке сказать. Изукрашен хлеб разными хитростями, по бокам видны города царские из заставами. Благодарствовал царь на том хлебе Ивану-царевичу и тут же отдал приказ трём своим сыновьям. «Чтобы жёны ваши соткали мне за единую ночь по ковру!» Воротился Иван-царевич невесел, Ниже плеч буйну голову повесил. Иван-Царевич, по что так крученен стал? Алю слышал от отца своего слово жесткое неприятное. Как мне не крученится? Государь мой батюшка приказал за единую ночь соткать ему шелковый ковер. Не тужи, царевич, ложись-ка спать почивать. Утро вечера мудренее» уложила его спать, а сама сбросила лягушачью кожу и обернулась душой девицею Василисую Премудрую. Вышла на красное крыльцо и закричала громким голосом. «Мамки, няньки, собирайтесь, наряжайтесь, шелковый коверт, ткать, чтоб таков был, на каком я сиживала у родного моего батюшки!» Как сказано, так и сделано. Наутро проснулся Иван-царевич. У квакушки ковер давно готов. И такой чудный, что не вздумать, не взгадать, разве в сказке сказать. Изукрашен ковер золотым серебром, хитрыми узорами. Благодарствовал царь на том ковре Иван-царевичу и тут же отдал новый приказ, чтобы все три царевича Явились к нему на смотр вместе с женами. Опять воротился Иван-царевич невесел, Ниже плеч буйную голову повесил. кла, -кла. Иван-царевич, по что кручинишься?» Али от отца услыхал слово «неприветливое». «Как мне не кручиниться, государь мой батюшка?» Велел, чтобы я с тобой на смотр приходил. «Как я тебя людям покажу!» «Не тужи, царевич, стопай один к царю в гости, а я вслед за тобою буду. Как услышишь стук гром? Скажи, это моя лягушонка в коробчонке едет!» Вот старшие братья явились на смотр со своими женами, разодетыми, разубранными. Стоят... Да с Ивана-Царевича смеются. Вот старшие братья явились на смотр со своими женами, разодетыми, разубранными. Стоят, да с Ивана-Царевича смеются. «Что ж ты, брат, без жены пришел? Хоть бы в платочке принес. И где ты такую красавицу выискал? Чай все болота исходил». Вдруг поднялся великий стук до да гром. Весь дворец затрясся. Гости крепко напугались, повскакивали со своих мест и не знают, что им делать. А Иван-царевич говорит. «Не бойтесь, это моя лягушонка в коробчонки приехала». Подлетела к царскому крыльцу золоченая коляска, в шесть лошадей запряжена и вышла оттуда... Василиса Премудрая такая красавица, что не вздумать, не взгадать только в сказке сказать. Взяла Ивана Царевича за руку и повела за столы дубовые, за скатертибранные. Стали гости есть, пить, веселиться. Василиса Премудрая испила из стакана до остатки себе в левый рукав вылила. Закусила лебедем да косточки в правой рукав спрятала. Жоны старших царевичей увидели ее хитрости. Давай и себе тож делать. После как пошла Василиса Премудрая танцевать с Иван-царевичем, махнула левой рукой, сделалось озеро. Махнула правой, и поплыли по воде белые лебеди. Цари и гости диво удались а старшие невестки пошли танцевать, махнули левыми рукавами, забрызгали, махнули правыми, кость царю прямо в глаз попала. Царь рассердился и прогнал их со двора. Тем временем Иван-царевич улучил минуточку, побежал домой, нашел лягушачью кожу и спалил ее на большом огне. Приезжает Василиса, премудрая, хватилась, нет лягушачьей кожи, приуныла, запечалилась и говорит царевичу. «Ох, Иван-царевич, что же ты наделал? Если б немножко ты подождал, я бы вечно была твоею. А теперь прощай, ищи меня за тридевять земель в тридесятом царстве». У Кащея Бессмертного обернулась Белой Лебедью и улетела в окно. Иван-Царевич горько заплакал, помолился Богу на все четыре стороны и пошел, куда глаза глядят. Шел он близко ли, далеко ли, долго ли, коротко ли. Попадается ему навстречу старичок. «Здравствуй, — говорит, — добрый молодец». Чего ищешь? Куда путь держишь?» Царевич рассказал ему свое несчастье. «Эх, Иван-царевич, зачем ты лягушачью кожу спалил? Не ты ее надел, не тебе и снимать было. Василиса, премудрая, хитрей, мудреней своего отца уродилась. Он зато осерчал на нее и велел ей три года к квакушую быть. «Вот тебе клубок». Куда он покатится, ступай за ним смело. Иван-царевич поблагодарствовал старику и пошел за клубочком. Идет чистым полем, попался ему медведь. Дай, говорит, убью зверя. А медведь провещал ему. Не бей меня, Иван-царевич, когда-нибудь пригожусь тебе. Идет он дальше, глядь, А над ним летит селезень. Царевич прицелился из ружья. Хотел было застрелить птицу. Как вдруг провещала она Человечьим голосом. «Не бей меня, Иван-Царевич, Я тебе пригожусь!» Он пожалел и пошел дальше. Бежит косой заяц. Царевич опять за ружье. Стал целиться, А заяц провещал ему Человечьим голосом. «Не бей меня!» «Иван-царевич, я тебе пригожусь!» Иван-царевич пожалел и пошел дальше, к Синему морю. Видит, на песке лежит и вздыхает щука-рыба. «Ах, Иван-царевич!» — провещала щука. «Сжалься надо мною, пусти меня в море!» Он бросил ее в море и пошел берегом. Долго ли, коротко ли, Прикатился клубочек к избушке. Стоит избушка на куриных лапках, Кругом повертывается. Говорит Иван-царевич, «Избушка, избушка, стань по-старому, Как мать поставила, Ко мне передом, а к морю задом». Избушка повернулась к морю задом, К нему передом. Царевич взошел в нее и видит, «На печи, на девятом кирпичи Лежит баба-яга, Костяная нога, нос в потолок врос, сама зубы точит. «Гой есей, добрый молодец, зачем ко мне пожаловал?» спрашивает Баба Яга Иван-Царевича. «Ах ты, старая хрычевка! Ты бы прежде меня, доброго молодца, накормила, напоила, в бане выпарила. Да тогда бы спрашивала». Баба Яга накормила его, напоила, в бане выпарила. А царевич рассказал ей, что ищет свою жену Василису Премудрую. «А, знаю», — сказала баба Яга, — «она теперь у Кощея Бессмертного. Трудно ее достать, нелегко с Кощеем сладить. Смерть его на конце иглы. Та игла в яйце, то яйцо в утке, Та утка в зайце, тот заяц в сундуке, А сундук стоит на высоком дубу, И то дерево кощей, как свой глаз, бережет. Указала Ега в каком месте растет этот дуб. Иван-царевич пришел туда и не знает, что ему делать, как сундук достать. Вдруг, откуда ни взялся, прибежал медведь и выворотил дерево с корнем. Сундук упал и разбился вдребезги. дребезги. Выбежал из сундука заяц и вовсю прыть ну утек пустился. Глядь, а за ним уж другой заяц гонится. Нагнал, ухватил и в клочки разорвал. Вылетела из зайца утка и поднялась высоко-высоко. Летит, а за ней селезень бросился. Как ударит ее, утка тотчас яйцо выронила. И упало то яйцо в море. Иван-царевич, видя беду неминучую, залился слезами. Вдруг подплывает к берегу щука и держит в зубах яйцо. Он взял то яйцо, разбил, достал иглу и отломил кончик. Сколько не бился Кощей, сколько не метался во все стороны, а пришлось ему помереть. Иван-царевич пошел в дом Кощея, взял Василису Премудрую и воротился домой. После того они жили вместе долго и счастливо.